С 1924 по 1926 годы Бухарин, обсуждая экономическую политику, использовал широкие и часто абстрактные понятия. Теория была его главным делом. Теоретический способ выражения был ему ближе всего. Однако, прежде всего, абстрактность его стиля – объясняется его решимостью установить общие политические, экономические и, как уже указывалось, этические принципы советского метода индустриализации и большевистского метода правления. Его отношение к экономике имело философский характер, потому что он не хотел отрывать ее от своей более широкой концепции рабоче-крестьянской смычки. Бухарин никогда полностью не отказывался от такого подхода к политическим проблемам и обычно предпочитал оставлять Рыкову изложение деталей и статистики. Однако, начиная с 1926 года, рассуждения Бухарина на экономические темы заметно становятся более прагматическими, конкретными и проблемно ориентированными. Изменение стиля совпало с пересмотром и существенным изменением политики Бухарина. Этот процесс начался весной 1926 года, когда Бухарин понял, что некоторые его экономические посылки оказались ошибочными или устаревают, и продолжался на протяжении 1927 года, когда он более полно изложил свои новые предложения. Кульминацией изменения политики Бухарина явился 15-й съезд партии в декабре 1927 года. В резолюциях этого съезда воплотилась пересмотренная программа Бухарина и его союзников, а также их понимание нового периода развития советской экономики. Бухарин подчеркивал и был совершенно прав, что эти изменения не являются отходом от тех принципов, которые он выдвинул в 1924-1926 годах. Напротив, он с удвоенной энергией подчеркивал упоминавшиеся им ранее исторические истины, смычки, а также свои возражения против экономической политики левых. Пересмотренные принципы Бухарина целиком оставались в рамках НЭПа и допускали, как и прежде, на неопределенное время существование значительного частного сектора, индивидуальных крестьянских хозяйств, накопления частного капитала и преобладание рыночных производственных отношений. Тем не менее... Это были важные изменения первоначальной программы Бухарина, представлявшие собой отказ от безоговорочной опоры на свободные рыночные отношения в пользу большего вмешательства государства в форме плановых инвестиций, увеличения контроля над частным капиталом и перестройки производительных основ сельского хозяйства. Состояние промышленности побудило Бухарина впервые обнародовать внесенные им поправки. К апрелю-маю 1926 года Бухарин и официальное руководство партии признали значение двух связанных между собой проблем государственного сектора – Существовавшие производственные мощности использовались почти полностью, поэтому ближайшая задача состояла уже не в мобилизации мертвого капитала, а в освоении добавочного капитала, то есть задача заключалась не просто в ускорении обращения крови в нашем хозяйственном организме, но и в росте самого организма. Слова Бухарина, сказанные им 28 мая 1926 года. Далее Бухарин постепенно стал учитывать точку зрения Преображенского, что хронической болезнью экономики является недостаток промышленных товаров, а не низкий спрос на них. Сначала Бухарин считал товарный голод временным спазмом, которые легко можно преодолеть чрезвычайными мерами, пополнив рынок отечественными и импортируемыми промышленными товарами. Вскоре, однако, он понял, что это была долгосрочная проблема, хотя, в отличие от Преображенского, и не считал ее непоправимой причиной нарушения экономического равновесия. Бухарин утверждал, что острота этой проблемы будет снижаться из года в год и что это болезнь роста, отражавшего в отличие от капитализма, где предложение превышает спрос, расширение внутреннего рынка промышленных товаров. Поскольку спрос и потребление должны были быть движущими силами индустриализации, чрезмерный спрос, Бухарин считал положительным, хотя и неприятным симптомом. Он повторил этот довод против Сталина в 1928 году. Несмотря на то, что эти два признания сопровождались бодрыми оценками достигнутых успехов и планов на будущее, Бухарин понимал, что возникшие противоречия угрожают курсу индустриализации в целом и его программе рыночного обмена государственной промышленности с крестьянским сельским хозяйством в частности. К осени 1926 года и позднее он откровенно говорил о новом периоде реконструкции, сменившем эру восстановления, и о неизбежно сопутствующих этому периоду тяготах и сложностях. Это изменение означало, что нельзя более откладывать строительство новых промышленных объектов, что необходимо расширение производственного базиса, постройка и закладка новых предприятий в значительной мере на новой технической основе. Легкие годы восстановления бездействующих предприятий прошли. И партия стала осознавать, что дальнейший рост выпуска продукции не будет достигнут так же дешево, безболезненно и быстро. С тех пор он регулярно подчеркивал трудности, которые ждут впереди. Короче говоря, Бухарин признал теперь необходимость программы капиталовложений в промышленность, которая отличалась от программ начала 20-х годов двумя важными аспектами. Во-первых, необходимостью еще большего увеличения государственных расходов. И, во-вторых, их распределение уже не должно было определяться главным образом потребностями рынка при продолжавшемся отставании тяжелой промышленности. Признание того, что дальнейший рост зависит от расширения и переоборудования существующих предприятий, обеспокоенность медленным развитием металлургии, а также, начиная с 1927 года, растущие опасения насчет угрозы войны, существенно сблизили Бухарина и руководство партии с позицией левых, которые считали, что тяжелая промышленность нуждается в срочных капиталовложениях. Однако Бухарин был достаточно осторожен и настаивал на том, чтобы эта программа была обдуманной и сбалансированной. Мы считаем, что та формула, которая говорит «максимум вложений в тяжелую индустрию», является не совсем правильной, или, вернее, неправильной. Если мы должны иметь центр тяжести в развитии тяжелой промышленности – то мы должны это развитие тяжелой индустрии сочетать все-таки и с соответствующим развертыванием легкой индустрии, более быстро оборачиваемой, более быстро реализуемой, возвращающей скорее те суммы, которые на нее были затрачены. Мы должны, повторяю, делать так, чтобы получить наиболее благоприятное сочетание. Эти два руководящих принципа Пропорциональное развитие легкой промышленности и избегание капиталовложений, замораживаемых в дорогостоящих долговременных проектах, должны были служить руководством при капиталовложениях в существовавшие и строящиеся предприятия. Предостережение против замораживания ресурсов в высказывании Бухарина 24 ноября 1927 года. Бухарин надеялся, что непрерывный рост государственного потребительского сектора в сочетании с продукцией частной промышленности и ремесленного производства позволит уменьшить товарный голод в период реконструкции. Он указывал, что голая формула левых может лишь увеличить эту нехватку. Несмотря на то, что Бухарин изменил очередность задач в своей программе, она все же осталась эволюционной, рассчитанной на сбалансированное развитие промышленности. Например, статья Бухарина «Ленинизм и строительный период пролетарской революции 21 января 1927 года». Как и прежде, неопределенным оставался вопрос о темпах, который еще более осложнился в ноябре 1926 года, когда руководство партии приняло решение в относительно минимальный исторический срок нагнать, а затем и превзойти уровень индустриального развития передовых капиталистических стран. Бухарин доказывал, что это осуществимо. Оппозиция восприняла заявление как отречение от объявленной им в 1925 году политики черепашьего шага, несмотря на то, что Бухарин всегда был за более высокие темпы, чем в большинстве стран Европы. И в самом деле он изменил свое мнение в 1926 27 годах, отчасти потому, что, как он заявил, «сейчас мы идем гораздо более медленным темпом». Это обстоятельство вызвало впоследствии серьезные напряжения во всей экономике, а также было причиной создания такой психологической атмосферы, при которой стали невозможны расчетливо сбалансированные капиталовложения, тем более, что в 1927 году возникли опасения насчет возможностей империалистической войны против СССР навязчивая идея, постоянно присутствовавшая в речах представителей большинства и оппозиции после января. У самого Бухарина беспокойство по поводу опасности войны достигло апогея летом и осенью, когда он предупреждал, что полученная передышка может внезапно окончиться. Поскольку Бухарин допускал, что это обстоятельство вызывает необходимость чрезвычайного перераспределения вложений и соответствующего изменения темпов роста тяжелой и легкой промышленности, остается неясным, какие общие темпы развития он или кто-либо другой считал в то время приемлемыми. Однако в общих чертах Бухарин стал ратовать за долгосрочное планирование и за такую политику, при которой из года в год обеспечивалась бы восходящая линия развития. Бухарин не предусматривал резкого коренного расширения промышленного сектора, что видно из его подхода к проблеме безработицы в городах. К 1927 году безработица достигла угрожающих размеров и стала одним из самых неотразимых аргументов сторонников сверхиндустриализации. Предостерегая от такого одностороннего решения, Бухарин снова утверждал, что умеренный рост промышленности должен сочетаться с мерами сокращения миграции населения из сельских районов в городские такими, как постепенная индустриализация сельского хозяйства и его интенсификация. Тем, кто призывал к расширению промышленности для поглощения избытка рабочей силы в городах, Бухарин отвечал, что такое расширение должно иметь масштабы, какие не может требовать ни один здравомыслящий человек. С этого момента и до 1929 года Когда ему заткнули рот, возражения, которые Бухарин высказывал сторонникам преимущественной индустриализации, были направлены не против необходимости строительства новых предприятий в больших масштабах, а против неумеренных планов сумасшедших троцкистов или сталинистов. Так он характеризовал сталинскую политику в 1928 году. Согласившись с неизбежностью больших затрат, Бухарин был вынужден вернуться к главной проблеме – как в нищей стране сколотить богатый капитал для индустриализации. 24 ноября 1927 года он эту проблему назвал «крепким орехом». В этой части его программы существенных изменений не произошло. Бухарин по-прежнему утверждал, что ни один из трех внутренних источников, необходимых для капиталовложений, еще не использован полностью. Самым важным источником он считал по-прежнему прибыль, получаемую в государственном промышленном секторе и в других национализированных предприятиях, причем центральной идеей нашей центральной экономической директивой оставалось ускорение товарооборота путем снижения розничных цен. Новые идеи, предложенные Бухариным по этому вопросу, были связаны с компанией режима экономии, развернутой правительством в 1926 году для сведения к минимуму расходов и достижения максимума выпуска продукции в государственном секторе. С этой компанией он связывал большие надежды, полагая, что во время реконструкции будет возможно соответствующее накопление капитала. Бухарин неустанно говорил о рационализации хозяйства путем сокращения производственных, управленческих и административных расходов, путем подъема производительности труда и внедрения новой техники. Одновременно предпринимались усилия рационализировать товарооборот, сократить непроизводительные затраты на государственных и кооперативных предприятиях, а также уменьшить ножницы между розничными и оптовыми ценами. Значение двух других источников ограничивалось по политическим соображениям, но Бухарин по-прежнему был убежден, что и они могут дать дополнительный доход». К 1926 году частный капитал облагался повышенным и точнее рассчитанным налогом. Одновременно были сделаны попытки привлечь сбережения граждан в государственные и кооперативные банки путем большего доверия этим институтам и рублю. Об этом в его статье «На пороге десятого года, 7 ноября 1926 года». И, наконец, проблема получения огромных фондов, необходимых для индустриализации, заставляла Бухарина проявлять больший интерес к возможной иностранной помощи, хотя эта перспектива быстро свелась на нет из-за ухудшения отношений между Советским Союзом и капиталистическими странами. В результате Бухарин остановил свой выбор на внутренних источниках. В речи накануне 15-го съезда партии в 1927 году он предупреждал о необходимости на некоторое время потуже затянуть пояса. При этом он снова выразил уверенность в том, что если продуманно распорядиться и надлежащим образом применить доступные источники, то можно успешно осуществить индустриализацию и без иностранных кредитов, а также без больших трудностей для населения. Мы полагаем и считаем, что при условии рационализации, экономии, снижения себестоимости, собирания распыленных сбережений в городе и деревне, мы эти трудности преодолеем. В каждом варианте программы индустриализации Бухарин указывал на необходимость экономического планирования. Только план мог обеспечить желательный характер роста и его темпы, а также наиболее полное использование наличных ресурсов. Кроме того, это было привлекательно с идеологической точки зрения, поскольку Бухарин никогда не переставал тесно связывать социализм с плановой экономикой. Его прежнее отрицательное отношение к планированию, вызванное реакцией на эксцессы времен военного коммунизма и на призыв левых разработать особый промышленный план, теперь превратилось в осторожный оптимизм относительно преимуществ более широкого планирования. В 1927 году Бухарин и руководство партии приняли идею пятилетнего плана для всей экономики страны. На 15 съезде партии, состоявшемся в декабре, были представлены не реальные контрольные цифры, а общие директивы. Отсутствие конкретных цифр в резолюциях съезда существенно сказалось на спорах 1928-1929 годов между бухаринцами и сталинистами о целях, поставленных съездом. Зная уже, что некоторые большевики думают, что рост планового хозяйства означает возможность действовать, как левая нога захочет, Бухарин попытался в период перед съездом определить понятие реального планирования. Так Бухарин охарактеризовал сталинских плановиков в 1928 году. Его концепция включала три основных взаимосвязанных предложения. Во-первых, плановые цифры должны быть рассчитаны на основе научной статистики и должны быть реалистичными, а не простой комбинацией цифр, принятых за идеал. Во-вторых, и при определении, и при выполнении проектных заданий необходимо иметь в виду приблизительность нашего пятилетнего плана. Плановые задания рассматривались в качестве гибких руководящих установок, а не обязательных директив, навязанных сверху. Допускалось варьирование таких величин, как размер годового урожая и сбора зерна. Должны были учитываться также все те поправки, которые могут быть внесены жизнью. В-третьих, главная идея плана состояла в строгом соблюдении основных хозяйственных пропорций в стране а именно необходимого соотношения между тяжелой и легкой промышленностью, между промышленностью и сельским хозяйством, между планируемым объемом продукции и ожидаемым спросом на средства производства и предметы потребления. Чтобы обеспечить более или менее бескризисное развитие, без диспропорций и узких мест, цифры в каждой области хозяйства – должны предусматривать создание денежных и натуральных резервов». Это высказано 24 ноября 1927 года. Цель более или менее бескризисного развития была выдана 15-м партсъездом и отстаивалась Бухарином в 1928 году. Например, 30 сентября 1928 года Он подробно останавливается на значении основных хозяйственных пропорций. Бухарин, о чем он впоследствии будет сожалеть, разработал плановые идеи полностью только после 15-го съезда партии, когда в ходе борьбы... 1928 29 годов с различными сумасшедшими, он пытался разъяснить партии свою концепцию плана, основанного на сбалансированном росте и подвижном экономическом равновесии. Но уже в 1926 году, когда у него возродился интерес к планированию, во время очередного спора с Преображенским, он определил в теоретической форме свою основную идею и Бухарин, и Преображенский исходили из того, что все категории политической экономии исторически ограничены и соглашались с тем, что закон стоимости присущ капиталистической системе. Вопрос о том, какой закон, если таковой вообще существует, придет ему на смену в послекапиталистической экономике, оставался без ответа, пока Преображенский не выдвинул свой закон социалистического накопления. Преображенский утверждал, что этот закон уже регулирует советский общественный сектор и находится в смертельной конкуренции с законом стоимости, господствовавшим в частном секторе. Многим казалось, что закон Преображенского побуждает к экономическому волюнтаризму, а не является объективным регулятором. Его автор подвергся таким же обвинениям, каким ранее и Бухарин после издания его работы «Экономика переходного периода». Однако Преображенский, по крайней мере, сформулировал новый регулятор, в то время как Бухарин, старейший на большевистской теоретической политэкономии, оставил этот вопрос без ответа в 1920 году. В июле 26 Бухарин попытался исправить это упущение и опровергнуть своего бывшего соавтора. При помощи туманных ссылок на Маркса он утверждал, что соответствующий регулятор фактически действует во всех экономических системах и называл его «законом пропорциональных трудовых затрат», который рассматривался как общий и универсальный закон экономического развития. Вдобавок к этому утверждению Бухарин изложил свое понимание истории политической экономии, объяснив, что этот закон принимает различные формы в различных обществах. В капиталистической экономике он рядится в фетишистский костюм закона ценности и только в социалистической экономике с ее плановым развитием он выступает в своем нефетишизированном рациональном виде. Поэтому, как утверждал Бухарин, ошибка Преображенского состояла в том, что тот допустил возможность действия двух антагонистических регуляторов, в то время как на самом деле в советской экономике наблюдался процесс трансформации закона ценности в закон трудовых затрат, процесс дефитишизации основного общественного регулятора. О том, как эта идея развивалась в мировоззрении Бухарина, было сказано в главе пятой. Она была почерпнута из замечаний в одном из писем Маркса. Маркс Энгельс. Сочинение. Том 32-й страницы. 160 сто 161 первое О ее значении в бухаринизме можно судить по отношению к ней Айхенвальда. На карту была поставлена не просто теория. Бухарин подчеркивал, что продолжают существовать объективные экономические условия и настаивал на том, что экономический футуризм тех, кто рассматривает план в качестве возможности делать, что пожелаем, является опасной глупостью. Он разработал свой закон трудовых затрат в качестве теоретического опровержения идеи Преображенского – хотя время от времени подтверждал, что понимает правомочность некоторых элементов этой идеи, особенно в 1928 году, когда сталинские плановики предлагали отдать предпочтение промышленности за счет сельского хозяйства. «Закон ценности может перерастать в наших условиях во что угодно, но только не в закон накопления». Сам закон накопления предполагает существование другого закона, на основе которого он действует. Что это закон трудовых затрат или что-либо иное, в данном случае для нас безразлично. Ясно одно. Если какая-либо отрасль производства систематически не получает обратно издержек производства плюс известную надбавку – соответствующую части прибавочного труда и могущую служить источником расширенного воспроизводства, то она либо стоит на месте, либо регрессирует. Выражение «Если какая-нибудь отрасль производства не получает достаточного питания, она хереет», которое употреблял Бухарин, определяет границы и сущность его пересмотренной программы планового развития промышленности. Из речи на июльском пленуме 1928 года.